Сколько бы я ни пытался, а я пытался, похоже, никак не удавалось толковать Джошу от того, что он хотел знать. За следующей неделю я сменил еще примерно полдюжины шлюх и спустил большую часть наших дорожных средств, но он все равно не понимал. Может, предположил, я как раз этому, среди прочего, должен научить Джоша Волф Валтасар. А сказать по правде, мне стало жечь краник, когда я писал, и очень хотел сделать перерыв в обучении моего друга тонкому искусству прегрешения. «Если мы направимся в Селивкию морем, это меньше недели оттуда день пешего пути до Антиохии», сообщил Джошуа, поговорив с моряками, которые выпивали на постоялом дворе. «А по посуху от двух до трех недель». «Значит, морем», — сказал я. «Смелое решение случай, что я в жизни не ступал на корабельную палубу». «Мы нашли широкое римское торговое судно с задранной кормой. оно отплывала в таре. А по пути заходила во все порты, включая Селивкию». Капитаном был жилистый вастралицей финикейц по имени Тит Инвенций. Он утверждал, что в море вышел в четыре года и пару раз сплавал до края света, пока у него яйца не отвалились. Хотя какая связь, я так и не понял. «Что вы умеете? Чем занимаетесь?» — спросил нас Тит из-под своей широченной соломенной шляпы. Он наблюдал за рабами, грузившими в трюм кувшины вина и масла. Глаза у Тита были, как черные бусины. не прятались в морщинистых пещерах. «Еще и не так сощуришься, если всю жизнь на солнце смотреть». «Ну, я каменотес, а вот он, сын божий», — ухмыльнулся я. «Мне взбрендило, что так мы будем выглядеть разнообразнее, чем просто два каменотеса». Тит сдвинул соломенную шляпу от затылок и смирил Джошуа взглядом. «Сын божий, значит, и как доход?» Джош хмуро глянул на меня. «Я знаю каменное и плотницкое дело, и у нас с собой сильные спины». «На борту мало пользы от каменотесов. А в море раньше выходили?» «Да», — ответил я. «Нет», — ответил Джош. «Он в тот день болел», — сказал я. «А я выходил в море». Тит хохотнул. «Отлично, значит, поможете кувшин грузить. В Сидон я везу партию свиней. Если вы не дадите им взбеситься или подохнуть в этой жаре, может, от вас какая польза и будет. Но я и плату с вас возьму». «Сколько?» — спросил Джош. «А сколько у вас есть?» «Пять шекелей», — ответил я. «Двадцать шекелей», — ответил Джошуа. Я ткнул миссию под ребра так, что его скрючило. 10 шекелей», — сказал я, — «по пять с носа». Я вот что имел в виду. Такое чувство, что торговался я с самим собой, притом не очень успешно. Стало бы 10 шекелей плюс любая работа, которую я вам найду, но если сблевнете мне на палубу, полетите за борт, ясно? 10 шекелей или идите пешком. «Воистину», — сказал я и поволок Джошуа по причалу туда, где рабы таскали кувшины. Отойдя от капитана Тита подальше, Джошуа сказал, «Надо сообщить ему, что мы евреи. Мы же не можем возиться со свиньями». Я схватил за ушки огромный кувшин с вином и потащил его к судну. «Это ничего, они же римские свиньи, им все равно». «Ага, ну тогда ладно». И Джош тоже подхватил кувшин себе на спину. Тут до него дошло, и он снова опустил его на плиты. «Нет, погоди, ничего не ладно». Следующим утром с приливом мы отплыли. Джошуа, я, команда из 30 человек, тит и полсотни, предположительно, римских свиней. Пока мы не отчалили, а Джош и я сидели на одном длинном весле и не вышли из гавани, пока не высушили весла, и за нашими спинами над палубой брюхом прожорливого джина не надулся огромный квадратный парус, пока мы с Джошем не забрались на высокую корму, где Тит управлял одним из двух длинных рулей, и я не оглянулся к земле и не понял, что не просто не вижу города, а не замечаю вообще ни единого проблеска суши на горизонте, до тех пор я и понятия не имел, что во мне глубоко затаился страх мореплавания. Мы слишком далеко отошли от земли, сказал я, очень и очень далеко. Ты бы рулил поближе к земле, Тит, и я показал в общем направлении суши на тот случай, если Тит не уверен, Куда ему следует рулить? но ведь логично, как вы считаете? То есть я же родился в безводной местности на континенте, где даже реки просто влажные канавы. Народ мой родом из пустыни. моря пересекал единственный раз, и то пешком. Плавать по нему, ну, в общем, противоестественно. Если бы Господь хотел, чтобы мы плавали по морям, мы бы рождались с мачтами, сказал я. Глупее ты ничего не мог ляпнуть, сказал Джушо. Плавать умеешь, спросил Тит. Нет, ответил я. Умеет, сказал Джошуа. Тиц схватил меня за шиворот и швырнул с кормы в море.